Будь виновным Этьен Ромбер, с какой стати Шарлю Ромберу сводить счеты жизни. Когда Жуф отвечал, голос его слегка дрожал. Вы, безусловно, были бы правы, господин председатель, не будь одного единственного все объясняющего обстоятельства. Этьен Ромбер — это Гурн, то есть Фантомас. Разве логично будет предположить, что Фантомас смертельно напугал этого юмушу? Внушил ему бутон, шар, лунатик и совершил это убийство в бессознательном состоянии А убедив его в этом, вынудил потом к самоубийству. Ведь человеку можно внушить что угодно. Председатель суда с сомнением покачал головой. Предположим, сказал он. Но я бы хотел услышать, как вы сможете опровергнуть еще два установленных факта. «Вы утверждаете, что Этьен Рамбер — это Гурн, а Этьен Рамбер погиб при крушении Ланкастера. Вы обвиняете Гурна в том, что он убил управляющего Долона, но ведь в момент убийства этого человека Гурн содержался в заключении в одиночной камере тюрьмы Салонте». Инспектор обессильно развел руками. «Господин председатель, — ответил он, — Я так долго молчал только потому, что у меня не было, безусловно, достоверных доказательств. По всем случаям, кроме уверенности в своей правоте. Но дольше молчать я не мог. Пусть сейчас мне и не достает кое-каких подробностей, чтобы объяснить все до конца. Но я убежден, что рано или поздно они будут у меня в руках. Все выходит на свет Божий. И все же я постараюсь ответить на ваши вопросы». Вы говорите, господин Ромбер погиб при крушении Ланкастера. А где доказательства? Найден ли его труп? Нет. Видел ли его кто-нибудь на борту этого судна? Опять же, нет. Есть список пассажиров. Да, господин председатель, список есть. Но это и все. А трудно ли при желании попасть в этот список и близко, не подходя к Ланкастеру, детские игрушки? И потом, что вообще известно об этом кораблекрушении? Как его объясняют? Уму непостижимо. Корабль взорвался. А почему? Этого никто не знает. По моему мнению, если Фантомас решил избавиться от Этьена рамбера персонажа с основательно подмочной репутацией, то вполне способен устроить ради этого взрыв на пароходе, сознательно уничтожить полторы сотни людей. Председатель суда охарактеризовал теорию инспектора весьма кратко. Настоящий детектив... «Ну, а что вы скажете об убийстве Доллона? Разрешите только сразу же уточнить, что тот самый обрывок карты, из-за которого, по-вашему, и погиб несчастный, был найден, тем не менее в его бумажнике и совершенно не подходит к карте, изъятой вами из квартиры Гурна». Жуф улыбнулся. «Итак, вы задали два вопроса, господин председатель. Начну со второго». Почему обрывок карты, обнаруженный на трупе Долона, не совпадает с самой картой, найденной у Гурна? О, поверьте, объяснение тут весьма простое. Если бы Гурн, которого я обвиняю в убийстве Долона, удовольствовался тем, что похитил бы из бумажника своей жертвы подлинный обрывок собственной карты, то уже одно это служило бы доказательством его виновности. Но он хитрее. Ему хватает сообразительности не просто изъять уличающий его обрывок, а подменить его другим, который был найден на трупе. Вот и все. «Что ж, вполне логично», — заметил председатель суда. «Но я повторяю, Гурн в это время находился в тюрьме Сантея». Жув пожал плечами. «Разумеется», — воскликнул он. «У меня нет сомнений, что это сделал он, но как, каким образом я пока объяснить не в состоянии?» Наступила тишина. Жуф молчал, лишь ироническая улыбка кривила его губы. Председатель суда обдумывал его слова. — Вам больше нечего добавить, — осведомился он. — Нечего, — отозвался Жуф, кроме одного. — Для Фантомаса нет ничего невозможного. Председатель суда повернулся к подсудимому. — Гурн, а вам нечего сказать суду? — Чистосердечное признание учитывается судом. Гурн поднялся. «Этот полицейский плетет какие-то чудовищные небылицы!» Председатель обратился к ЖУ. «Вы предлагаете вернуть дело на доследование?» «Да, господин председатель!» Советник Досторг спросил у государственного обвинителя. «Господин прокурор, вы поддерживаете это предложение?» «Нет», — отозвался тот. «Утверждение свидетеля слишком голословны «Хорошо. Сейчас суд вынесет решение». Ассессоры придвинулись к председателю суда, потом, после недолгого обмена мнениями, расселись снова. Советник Досторг объявил, суд, заслушав показания свидетеля Жува и приняв во внимание, что они основаны на одних только предположениях, постановляет, на доследование дело не возвращать. После паузы председатель суда обратился к обвинителю. Господин генеральный прокурор, вам слово. Прокурор произнес суровую, обвинительную речь, в которой упирал на чудовищную жестокость Гурна, умертвившего лорда Белл ударами молотка, но на протяжении всего своего весьма пространного монолога он ни разу не коснулся утверждений полицейского инспектора. Точно так же и мэтр Барберу, взявший в свою очередь слово для защитительной речи, не стал опровергать ни одного из новых обвинений, выдвинутых живым. Гениальные догадки инспектора оказались столь неожиданными, столь удивительными, что никто не принял их всерьез. Волнение в зале, вызванное выступлениями прокурора и адвоката, достигло предела. Но тут советник Дасторг прекратил прения и объявил, что в заседании перерыв, то вынесение вердикта присяжными. Пока подсудимого уводили в соседнюю комнату, Жуф, нисколько не удивившись тому, что его просьбу вернуть делом, до следования отклонили, подошел к скамьям прессы и обратился к молодому журналисту, который сидел бледный и потерянный. «Пойдем, фандор пригласил его инспектор. «У нас есть четверть часа, чтобы погулять». Когда они оказались в коридоре, Жуф, хлопнув юношу по плечу, спросил, ну мой дорогой, что ты на это скажешь?» Жером Фондор был чрезвычайно удручен. «Вы обвиняете моего отца», — сказал он. «Вы обвиняете Атьена Рамбера в том, что он гурн». «Ах, мне кажется, все это сон!» Жувски вскипел «Да пойми же ты, глупая твоя голова. Я не обвиняю твоего отца, твоего настоящего отца. Я обвиняю того, кто выдавал себя за твоего отца, ну, поразмыслив». Если я прав в своих рассуждениях, и Этьен Рамбер, убивший маркизу Делан Грюн, никто иной, как Гурн, то, разумеется, 35-летний Гурн тебе вовсе не отец. Он просто принял его обличие Ну тогда где же мой настоящий отец? Вот уж всего не знаю, того не знаю, отвечал полицейский. Это нам еще предстоит выяснить. Ведь ты сам понимаешь, что дело не закончено. Оно только начинается. И все-таки суд отказался вернуть его на доследование. Заметил юноша. «Я ожидал этого, черт побери!» Воскликнул Жуф. «У меня еще недостаточно доказательств, чтобы убедить судей. И потом самый, самый интересный факт, который я мог бы привести, мне пришлось утаить. Что вы имеете в виду? Да то, что ты жив, Шарль Ромбер!» «А ведь верно? Почему же вы умолчали?» «Я скрыл это, потому что не так богат ты пока держу за свое место». «Стоило бы мне признаться, что я давно знаю о том, что якобы умерший и похороненный Шарль Рамбер жив и, более того, выдавал себя то за Жанну, то за Поля. Знаю и помалчиваю об этом. И меня наверняка вышвырнули бы на улицу, а тебя упрятали бы за решетку, чего мне совсем бы не хотелось». В гробовом молчании из зала поднялся старшина присяжных. Очень бледный, он тем не менее уверенным голосом произнес решающие слова перед Богом и людьми, клянусь, честью и совестью. Большинством голосов присяжные заседатели ответили «да» на все поставленные вопросы. Закончив чтение, он сел. Смягчающих обстоятельств присяжные не усмотрели. Роковой вердикт прозвучал громовым набатом. Лица всех присутствующих побледнели. Было ясно, что на решение судьбы преступника уйдут считанные секунды. И действительно, судьи вернулись из совещательной комнаты быстро. «Вести подсудимого!» — приказал председатель суда. И когда два муниципальных стража ввели несчастного в зал, спросил у него, «Имеете ли вы что-либо сказать?» «Нет, ничего», — ответил гурн. С круговоркой, проглатывая слова, председатель суда принялся оглашать приговор. Процедура оказалась долгой и нудной, но вот речь советника зазвучала отчетливей. Приближалась развязка. В гулкой тишине он, наконец, провозгласил «Приговаривает подсудимого Гурна к смертной казни». И, закончив чтение, Дасторг поспешно скомандовал «Увести осужденного». Глава 30 -я. в артистической уборной. «Нет-нет, госпожа Баронесса, он велел никого не впускать. Как вы не понимаете? Ведь сегодня премьера господина Вальграна совсем замучают». Старый костюмер Шарло, преграждая дорогу в уборную актера, перед которой столпились многочисленные почитатели, находился в замешательстве. Он уже склонялся к тому, чтобы уступить. Трудно отказывать столь воспоставленным посетителям, да и к тому же близким друзьям хозяина. Придется, видимо, сделать исключение». И, пропуская визитёров, Шарло на всякий случай даже извинился. «Разумеется, запрет не касается вас, госпожа баронесса, как и всех этих, дам и господ!» Но потом добавил. «Знали вы, как трудно до сегодня господину Вальграну эта роль!» «Он такой молодец!» Баронесса де Вибре перешагнула наконец порог уборной. И теперь торжествующе улыбалась, как генерал, штурмом взявший крепость. «Покинуть театр, не пожав ему руку, просто невозможно!» Высокий молодой человек с моноклем поддержал ее. Он просто великолепен. «Вы так думаете, господин граф?» Обратился к нему Шарло с улыбкой. «Доложите же о нас. Граф де Бараль был само нетерпением». Шарло замер на месте, но тут же спохватился и стал словохотливо объяснять. «А его сейчас нет. Неужели вы этого не знаете?» «Сразу после окончания спектакля...» Его пригласил к себе министр просвещения. О, это большая честь, и господин Вальгран удостаивается ее уже во второй раз. Так его сейчас принимает министр? С любопытством осведомилась графиня Марселина де Бараль. Да, госпожа графиня, сам господин министр собственной персоной, отвечал Шарло с неподдельным волнением. Тем временем графиня де Бараль с увлечением стала рассматривать висевшие на стене фотографии. Несравненному Вальграну От его доброй приятельницы Прочитала она Пойдите-ка сюда, дорогая баронесса Позвала графиня, взгляните Тут подпись Сары Бернар А это, ой Что это такое? Подбежала баронесса до вибра Целую тебя, любовь моя Графиня расхохоталась Супруга полковника Ольбора Тоже увлеклась надписями на фотографиях Вот это да — воскликнула она. — В Буэнос-Айресе, в Нью-Йорке, в Мельбурне повсюду прославляют моего друга Вальграна. — Буэнос-Айрес, Мельбурн. Что это за кругосветный путешественник? — гадала она, не признавая изображенного на фотографии артиста. — Наверняка кто-то из труппы комедии «Францесс». — Симона? — позвал жену полковник Ольбор. — Послушайте, что рассказывает наш друг Дебораль. Это чрезвычайно любопытно. Молодая женщина подошла, и граф начал свой рассказ, обращаясь к ней. Вы, дорогая, совсем недавно из конго и, конечно, не в курсе наших парижских событий, потому и не обратили внимания на весьма интересную деталь. Так вот, в сегодняшнем спектакле Вальгран был, как две капли воды, похож на Гурна, убийцу лорда Балсама. Нагурна? Переспросила Симон Ольбер. Это имя ни о чем не говорила Как? «Вы про него не слышали?» Удивилась баронесса Девебре. «Да ведь последнее время только и разговоров, что о деле Гурна Белсама». «Да-да, кажется, я об этом что-то читала», — припомнилась Симона Альбор. «Но ведь убийца кажется, удалось скрыться. Вернее, его долго искали», — пояснил граф де бараль «Полиция уж готова была примириться с очередной неудачей. И как вдруг? В один прекрасный день, точнее вечер, его все-таки обнаружили и схватили. И как вы думаете, где?» Баронесса де вибре который до сих пор не удавалось вставить слово, поспешно опередила графа у леди Белсом. «Да-да, в ее собственном доме в Найи!» «Быть того не может!» Ахнула Симона бор потом сочувственно проговорила «бедняжка!» «Как она, наверное, переволновалась!» «Леди Белсом исполнена отваги, достоинства и христианского милосердия», заметила графиня де Бораль. Своего мужа она обожала, и, несмотря на это, горячо и спрашивала убийцы помилования, хотя, впрочем, и не добилась. Но Симона Альбор уже утразила к этой теме интерес, ее манили другие достопримечательности у Борной, и потому ответила уклончиво, «Ужасно». На секретаре она заметила внушительную пачку писем и без особого стеснения принялась разглядывать один из конвертов. «О, посмотрите-ка, сколько писем!» — воскликнула она, — Как забавно, и почерк везде женский. Должно быть, Вальгран получает немало любовных посланий. Тем временем полковник Ольбор, отойдя с графом Деборалем в угол уборной, негромко сказал, «Меня вся эта история очень заинтересовала. Расскажите, как его арестовали?» Да очень просто. Этот мерзавец попался в парке особняка Леди Белсен. Его опознали, схватили и посадили в тюрьму. А осудили в суде присяжных этой весной. Месяца полтора назад. На процессе присутствовал весь Париж. Разумеется, я тоже был там. Да, этот гурн убийца. Но убийца весьма странный, не поддающийся разгадке. Он признается, что убил лорда Белсама. Чего-то они там не поделили, видимо, деньги. Но многим показалось, что он лжет. Я, по крайней мере, в этом уверен. Полковник перебил его. Но что конкретно толкнуло его на убийство? Граф де Вараль пожал плечами, потом, понизив голос, сказал неизвестно что может политика а может быть и любовь во всяком случае надо отметить одно совпадение когда леди белтсон возвращалась из странствааля в англию года три тому назад после войны во время которой она показала себя самой лучшей страны ухаживая за ранеными и больными она оказалась на одном корабле с гурном гурн завербовавшийся добровольцем тоже проявил чудеса храбрости на поле битвы Он возвращался в звание сержанта и с медалью. Виделись ли Гурн с леди балсом на корабле? Что между ними было, этого никто не знает. Достоверно одно. Поведение леди балсом на процессе дало пищу. Если нет для злословия, то уж, по крайней мере, для оживленных толков. Дело в том, что на подсудимого леди балсом не могла взглянуть без дрожи. И это истолковывали по-разному. Одни высказывали предположение, что леди Белсом слегка повредилась в уме, потеряв любимого мужа. Другие, напротив, ядовито намекали, что если она исходит с ума, то не по мужу, а по его убийце. Так кто же она, мученица или Да-да, некоторые дошли даже до утверждения, будто бы леди Белсом тайно удостаивала Гурна своей благосклонностью. Помилуйте, чтобы такая знатная дама... «Такая набожная, таких строгих правил!» — вскричал полковник Ольбор. «Чего только не наговорят люди!» — развел руками граф де Бораль и перешел к сегодняшней премьере. Как бы там ни было, процесс наделал немалый шум. Смертный приговор Гурну был встречен одобрительно, да и само дело настолько завладело умами парижан, что наш друг Вальгран, зная что ему предстоит играть роль убийцы в кровавом пятне, спектакле, премьере, которого мы сейчас аплодировали, самым пристальным вниманием следил за всеми перипетиями процесса над Гурном и буквально перевоплотился в него. а да, идея оказалась удачной. Вы помните, какой бурей восторга встретили его появление на сцене? Да-да, это правда, зал просто взорвался. Я даже не думал, почему. Так что найдите в каком-нибудь иллюстрированном журнале фотографию этого гурна и сравните, посоветовал граф Бараль. О, вот, кажется, и наш Вальгран. На пороге действительно появился Вальгран. Он шел, распевая во все горло рефрены заперет. Непревзойденный траги Способный держать в напряжении весь зрительный зал. Он на самом деле был неистощимым весельчаком и частенько то ли в шутку, то ли всерьез поговаривал что наивысшим счастьем для него было бы играть в самых непритязательных комедиях. Навстречу Вальграну устремилась сияющая баронесса де Вибре. Ответив на дружеское объятие, Вальгран попытался войти к себе в уборную, но баронесса, придержав актера, объявила «Разрешите представить вам господина Вальграна?» и стала знакомить его с молодыми женщинами, которые с любопытством рассматривали великого артиста. Графиня Марселина де Бараль, Госпожа Ольбор, демонстрируя светские манеры, Вальгран вежливо раскланивался. «Дамы и господа», — обратился он к своим гостям, «прошу извинить меня за то, что заставил вас ждать, но у меня состоялся долгий разговор с министром. Искренне вас поздравляю», — ввернул полковник Ольбор. Актер продолжал. «Министр замечательный человек, обходительный и доброжелательный». И, обращаясь к баронессе, Деви Бре похвастал «Он был так добр, дорогая моя баронесса, что даже угостил меня сигарой!» «Бесценная реликвия!» «О, покажите ее нам!» попросила Симон Ольбор. Вальгран продемонстрировал собравшимся подарок министра, потом подозвал своего костюмера. «Шарло, положи эту сигару в шкатулку с ценными дарами!» «Но она заполнена доверху!» Шарло важно держал шкатулку с дарами в руках. Тут в разговор вступила баронесса де Вибре. «Дорогой вальгран мы не слишком вам надоедаем. Вы, должно быть, устали». Актер провел ладонью по лбу. «Просто с ног валюсь». Потом, встряхнув головой, обратился к своим поклонникам. «Ну, а как вы меня нашли?» Со всех сторон посыпались восторженные похвалы. «Великолепно, потрясающе, грандиозно. А если честно, — кокетничал вальгран «Вы достигли вершин искусства», — выразил общее мнение полковник Ольбор. «Вы правда так думаете?» — настаивал актер. «Скажите откровенно, вам действительно понравилось?» «Это было замечательно. Я берусь утверждать, что лучше сыграть просто невозможно», — ответила за всех Бронесса де Вибре. «Вы меня не обманываете?» — не унимался актер. И, убедившись, наконец, в искренности похвал, воскликнул. «Ах, сколько я работал над ролью, сколько шлифовал!» «Вы не поверите, но когда мы начали репетировать...» «Да, спросите хотя бы у Шарло пьесы, как таковой, вообще не существовало!» «Не существовало!» — эхом отозвался Шарло. «И роли моей не было!» — продолжал Вальгран. «Так что-то невразительное, плоское!» «Тогда я отвел автора в сторону и сказал ему, Франц, дружище, вот что нужно сделать!» убрать тираду адвокат она ни к чему